Антон Рай. Юмористическая история философии. и м м а н у и л Кант. История первая. Физическая критика философского разума. Пространство и время не есть эмпирические понятия, выводимые из опыта. Прославленный профессор Эммануил Кант скучным голосом развивал перед аудиторией свои любимые мысли. «Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта. В самом деле представление о пространстве должно уже заранее быть дано для того, чтобы те или иные ощущения были относимы к чему-то вне меня. Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта». В самом деле о д н о в р е м е н н о с т ь или последовательности даже не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о времени. Только при этом условии можно представить себе, что события происходят в одно и то же время вместе или в различное время последовательно. «А чему это вы улыбаетесь, молодой человек?» Этот вопрос был задан Кантом одному из студентов, который вместо почтительного благоговения смотрел на Канта с нескрываемой дерзкой и кривой усмешкой. Студент этот, любимым предметом которого была натура-философия, то есть, говоря по-современному, физика, ничуть не смутился грозным видом профессора и ответил. «Да смешные вы, философы! Пространство и время — неэмпирические понятия. А как же мы их тогда измерять-то можем?» г а н т поначалу опешив от того, что его назвали смешным, взял себя в руки и, стараясь сохранять профессорское достоинство, внушительно ответил. «Строго говоря, мы не можем измерять ни пространство, ни время. Но мы можем измерить то, что находится в пространстве, и то, что протекает во времени. Поймите, что никогда нельзя себе представить отсутствие пространства, хотя нетрудно представить себе отсутствие предметов в нем». Поэтому пространство следует рассматривать как условие возможности явлений, а не как зависящее от них определение. Оно есть априорное представление, необходимым образом лежащее в основе внешних явлений. Хм, дом тоже является необходимым условием возможности проживания в нем жильцов. Так что мы не можем представить себе жильцов без дома. Хотя и легко можем представить себе дом без жильцов. «Однако на этом основании никто не считает дома чем-то неэмпирическим», упорствовал студент-физик. «Да, но это потому, что вы легко можете представить себе отсутствие домов», упорствовал профессор Кант. «Вы не можете представить себе отсутствие пространства, и поэтому пространство — неэмпирическое понятие. А отсутствие домов вы представить можете, поэтому дом есть нечто с очевидностью эмпирическое». Ха, «Как это я не могу представить себе отсутствие домов? Ха, никак не могу. И никто не сможет себе этого представить. Жизни без домов не бывает, ведь без домов ничему живому негде было бы жить». Издевательски сьюморил студент, продолжая криво ухмыляться. «Но это, знаете ли...» — развел руками Кант. «Знаем, знаем», — самым неделикатным образом оборвал его студент. «И потом. Я легко могу представить себе отсутствие Бога. «Следовательно, Бог, по-вашему, эмпирическое понятие?» «Слушайте, молодой человек», — устало ответил Кант, «у вас не только улыбка, но и мышление кривое. Кстати, я не удивлюсь, что у людей с кривым мышлением и пространство, и время будут искривленными, а то они их еще и в одно переплетут, и будет у них в головах одно искривленное пространство-время». Тут аудитория, с напряженным видом п р и с л у ш и в а ю щ и я с я к спору профессора-философа со студентом-физиком, дружно рассмеялась, взяв в сторону все-таки любимого профессора Канта, и философия таким образом взяла вверх над физикой. Впрочем, физика возьмет реванш в XX веке, когда понятие искривленного пространства-времени станет вполне обиходным. «Или это настолько искривилось наше мышление?» Интересно, что бы на этот счет сказал Кант? Но пока его мысли заняты другим, а именно матримониальными вопросами, что видно из следующей истории. История вторая. Иммануил Кант женится. Иммануил Кант очень любил хорошо покушать и украдкой пожирал глазами «хорошеньких женщин». На большее, слава богу, он был не способен, а иначе не стал бы великим философом. Но, став великим философом и написав критику чистого разума, он приступил к написанию критики разума практического и задумался о своей собственной жизни, о том, насколько она соответствует предписываемому р а з у м м образу действий. Что касается «хорошо покушать» в кавычках, тут он был спокоен. Он никогда не чревоугодничал, а некоторая разборчивость в еде не могла осуждаться как нечто противоречащее всеобщему закону. С женщинами было сложнее. Ему как-то никогда и в голову не приходило, что он может пойти дальше посматривания на них. Но сформулированный им категорический императив гласил, «Всякий должен действовать согласно такой максиме, которая может иметь силу всеобщего закона». Вот Кант и подумал. «Я — холост. Но если возвести во всеобщий закон холостую жизнь, то и род людской прекратится. Нет, я должен жениться. Это мой долг, а долг есть материя обязательности, а обязательность — на то й обязательность, что ее обязательно надо воплотить в реальности. Следовательно, я обязательно должен жениться, ведь это мой долг». Построив такое непродержимое суждение и поставив точку в критике практического разума, Кант сделал предложение одной весьма аппетитной вдове. Иметь дело с девицами он все-таки побаивался. И та ответила ему согласием. И жили они долго и счастливо, и породили множество детей обоего пола. Ведь если бы рождались только мальчики или только девочки, то и род людской прекратился бы. Но больше э м м а н о и л Кант уже ничего не написал. потому как ф и л о с о ф о м все-таки противопоказано жениться. По скриптам. Да, я понимаю, что эта история самым вопиющим образом противоречит историческим фактам, что это самое недостоверное из рассказанных в настоящем цикле историй, но примем во внимание то, какое большое значение Кант придавал категорическому императиву, а этот императив, несомненно, предписывает женитьбу и продолжение рода. Так что я скажу, что история о женитьбе Канта настолько же уклоняется от правды жизни, насколько предписываемые категорическим императивом поступки уклоняются от совершаемых или несовершаемых в реальности поступков. А вот в отношении же «хорошо покушать» я нисколько не отхожу от исторических фактов. Биографы отмечают, что Кант был весьма разборчивым и где-то даже привередливым е д а к о м Так что один его друг в шутку даже советовал ему написать «Критику чистого поварского искусства». Но Кант никогда не гонялся за изысканными блюдами, а просто хотел, чтобы простая пища была хорошо приготовлена. Что ж, простим ему это, впрочем, вполне естественное желание, и перейдем к следующей истории. История третья и последняя КАНТ И ТИШИНА Иммануил Кант всегда был равнодушен комфорту, но при этом чрезвычайно ценил тишину. Оно неудивительно, ведь тишина — верный друг философа, особенно когда ему надо сосредоточиться, чтобы родить мысль или когда он переносит родившиеся мысли на бумагу. Благоговейная тишина в рабочем кабинете философа и горе тому, кто ее нарушит. Благоговейную тишину в рабочем кабинете Канта нарушали все, кому не лень. С того времени, как он стал по-настоящему знаменит, на него, видимо, в отместку за то, что он не знал поражений на философском фронте, а реальность всегда мстит философам за то, что они смотрят на нее под каким-то нереальным углом зрения. Так вот... на м м н у и л а обрушилось какое-то проклятие. Проклятие громких звуков. Выпадает Канту свободная минута, сядет он за стол, обмакнет перо в чернильницу, начнет писать, и только он начнет вовлекаться в излагаемые мысли, как уже очередной посетитель до странности громко стучит в дверь с каким-то совершенно неотложным делом. А нет посетителя, то горланит соседский петух, за которого он предлагал соседу какую угодно сумму, но любовь к громогласному петуху перевешивала у соседа любовь к деньгам. то кто-то просто невыносимо громко разговаривает на улице, а то какие-то мастеровые грохочут чем-то да так, что вместо философских мыслей в голову лезут только мысли об убийстве тех, кто нарушает его покой. Мучился Кант, мучился, менял квартиры, но везде повторялось одно и то же. Не удавалось ему надолго погрузиться в благоговейную тишину, так что он и рукой махнул на это дело. «Ничего», — горько думал он, — «вот помру». «Так да хоть на кладбище никто уже не побеспокоит меня, не нарушит мой покой!» Но проклятие, как выяснилось, действовало и после смерти. Сами похороны Канта выдались столь шумными, что лежащий в гробу Кант чуть не воскрес, чтобы попросить скорбящих о его кончине не шуметь. Но и дальше... Стоит только кому-нибудь оказаться на могиле Канта, как у него возникает совершенно непреодолимая потребность издавать какие-то громкие звуки. То он песню начинает напевать, то просто громко разговаривает вслух, наваждение какое-то. Да я и сам тому свидетель. Не так давно я был на могиле Канта, и был там еще один человек. И что вы думаете? Я, который ни в жизнь не вступал в разговоры с незнакомцами, С этим незнакомцем вдруг как-то сразу познакомился, и мы с ним стали обсуждать нюансы квантовой философии, причем на чистом немецком языке, которого я и не знаю вовсе. Где-то через полчаса жаркой дискуссии я вдруг понял, что мы чуть не кричим. Бедный м а н у и л И в гробу ему нет покоя. Так что я вас очень прошу, если вы окажетесь м о г и л о й Канта, вы уж сдержите себя». И, возможно, что именно ваша сдержанность снимет странное проклятие. На этом истории и жизни Эммануила Канта подошли к концу. Но эстафету вскоре подхватит никто иной, как Артур Шопенгауэр. Антон Рай. Юмористическая история философии. и м м а н у и л Кант.